Говорит Керт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 2 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степана Керта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. В Арцахе побывала фракция «Процветающая Армения» парламента Республики Армения. Канцлер Германии о карабахском урегулировании. Американский ученый о мутном будущем президента Турции. Официальный представитель МИД России о контактах Армении и Азербайджана по Карабаху. Итак, подробности новостного блока. Вчера в парламенте НКР приняли членов фракции «Процветающая Армения» Национального собрания Армении во главе с главой фракции Гагиком Царукяном. Встреча в кабинете спикера Ашота Гуляна продолжилась затем в расширенном составе. Гагик Царукян отметил ознакомительный характер визита, заявив, что фракция намерена перевести в практическую плоскость решение общенациональных задач и усилия по международному признанию НКР. Он заявил, что фракция готова помочь в решении вопросов, которые следует представить в международных инстанциях, в частности европейских структурах. В свою очередь спикер парламента НК Рашот Гулян, напомнив сложившуюся традицию визита новых парламентариев в Арцах, заметил, что подобные контакты и обсуждения являются своего рода месседжем миру о том, что вопросы, волнующие Арцах, Армению и диаспору, находятся в центре внимания всего армянства. Միաժամանակ ուզում եմ շեշտել, որ այս դեպի առճապով հանդիպումները առնանակում են քաղաքتماշական իմաստ՝ ուղղ smer հղելով աշխարին, որ ռայ Հայաստանին, Արցախին եւ աշխարհաքուր հայությանը վերաբերող հարցերի քննարկումները մշտապես գտնվում են համահայկական միասնության տիրույթում։ в ходе встречи парламентарии Арцаха и Армении обменялись мнениями по ряду важных проблем. Вчера же фракцию «Процветающая Армения» во главе с Гадиком Царукяном принял президент НКР Баку Саакян. Репортаж Карине Мусейлян. Вечером 1 февраля президент Республики Арцах Баку Саакян принял членов фракции «Процветающая Армения» Национального собрания Республики Армения, возглавляемую руководителем фракции Гагиком Царукяном. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, равно как и последовательного углубления и расширения связей между парламентами двух армянских республик. Президент Саакян подчеркнул важность обсуждений с политическими партиями республики. Армении, с удовлетворением отметив, что они носят регулярный характер. После полуторачасовой встречи вице-спикер парламента Республики Армения Вахе Энфиаджан дал интервью русской службе. Отвечая на наши вопросы, он сказал… Как прошла встреча? Встреча прошла в очень теплом настроении, очень продуктивная была встреча, потому что озвучали очень фундаментальные вопросы и большим, так скажем, удовольствием руководитель страны Арцаха комментировал и отвечал на вопросы депутатов-представителей процветающих фракции. Какие вопросы были выдвинуты? Самые главные вопросы были связаны с тем безопасности, экономического роста и дальнейших планов. Довольны вы встречей. Да, довольны, потому что довольно-таки был исход вопросов и ответов, и мы сумели очень много вопросов обсудить с руководителем страны. На встрече приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Арцахова Грамм Балаян, советник Президента Республики Арцах, постоянный представитель президента в Национальном собрании Зои Лазарян. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, затронув тему карабахского урегулирования, отметила, что обе стороны конфликта должны быть готовы перейти от слова к делу. «Я думаю, что господин премьер-министр предпринял смелые шаги, но и другая сторона должна предпринять равноценные шаги», сказала Меркель. Премьер-министр Армении объяснил, о каких смелых шагах идет речь. Несколько месяцев назад в парламенте Армении я заявил, что любой вариант урегулирования карабахского вопроса должен быть приемлем для народов Армении, Карабаха и Азербайджана. «Я надеялся, что, что азербайджанская сторона также сделает подобное заявление, но, к сожалению, ни одно официальное лицо даже в полголоса не озвучивает никаких заявлений о том, что какое-либо решение карабахской проблемы может быть приемлемым для народа Армении и Карабаха», — заявил Пашинян. Он отметил, что пока со стороны Азербайджана не звучит равноценные заявления, нет большой надежды на то, что процесс будет продвигаться вперед. В ходе наших обсуждений я констатировал, что, как пример, министр Армении могу вести переговоры от имени Республики Армения, но я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабаха, по той простой причине, что народ Карабаха не участвует в выборах, он не голосовал за меня, у него есть свой президент, свой парламент, правительство, и от имени народа Карабаха должны говорить из избранные народом Карабаха власти, подчеркнул Никол Пашинян. В наши дни гибридной войны необходимо укреплять потенциал общества и правильно представлять миру наши собственные подходы, об этом СМИ заявил руководитель Международного центра человеческого развития Тайван Пагасян, отметив, что армянский народ должен правильно понимать и планировать свои задачи до окончательного завершения войны. На протяжении многих лет власти Армении регулярно посещают и должны посещать Арцах, чтобы на месте иметь возможность ознакомиться с существующими проблемами. Проблемами и вызовами, способствуя развитию и укреплению Арцаха. Нынешние молодые политики на армянском политическом поприще ничем не уступают своими знаниями другим. Проблема в том, что у всех у нас есть проблемы, и мы должны их устранять как можно скорее. Я был бы рад, если бы молодые представители сегодняшнего политического поля также посещали Арцах, на месте знакомились с ситуацией. Чтобы ознакомиться с проблемой, необходимо сначала изучать «Изучить историю Арцаха, получить достоверную информацию, встретиться с местными политиками, побывать в деревнях, в воинских частях, пообщаться с общественностью, ознакомиться с существующими проблемами и достижениями. После этого мы можем с уверенностью говорить об арцахской проблеме и намечать дальнейшие шаги в этом направлении», — сказал Иван Пагасян. Он также отметил, что вопрос Арцаха — это вопрос поколений. Любое решение этой проблемы, направленное на мирную жизнь, — Должно обсуждаться всеми армянами. Невозможно принимать поспешные решения. Мы должны быть сплоченными в решении арцавской проблемы, сказал Тайван Пагасян. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на еженедельном брифинге заявила, что Москва приветствует конструктивные контакты между Ереваном и Баку по вопросу Карабахского конфликта. По ее словам, позиция России по этому вопросу неизменна. «Мы выполняем свою посредническую функцию добросовестно и, мне кажется, качественно. Мы приветствуем те политические контакты, которые состоялись в последнее время между Ереваном и Баку на развитии» личных уровнях, заявила Захарова. Она отметила, что в России считают это правильным путем для продвижения вперед. Представители православной и мусульманской конфессии в состоянии помочь политикам в деле решения Карабахского конфликта. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с председателем правления мусульман Кавказа, сопредседателем межрелигиозного совета СНГ, шейх исламом Аллах Шукюром Паша Заде и делегацией Азербайджана, пишет ТАСС. «Если бы только все зависело от религиозных деятелей, то я думаю, что мы эту проблему давно бы решили. Но это не только...» зависит от нас, поэтому совместное мнение благотворно повлияет в том числе на политиков, подвигая политиков, подвигая их к тому, чтобы эта проблема решалась мирным путем и к взаимному удовлетворению, сказал патриарх. Американский ученый и известный аналитик Майкл Рубин известен своей жесткой позицией в отношении президента Турции Раджеп Тайба Эрдогана. Рубин в очередной раз сделал запись в микроблоге Twitter, которая вызвала широкий общественный резонанс. Об этом сообщает Эрмени Хабер. В частности, Рубин в Twitter опубликовал свою статью «Вашингтон Экзаменер» под заголовком «Будущее президента Турции Раджепа Таиба Эрдогана мутное», прикрепив также другую запись, в которой говорится. Будущее президента Турции Раджа Эрдогана мутное. Эрдоган скончается в своем офисе, потеряет власть или окажется в тюрьме. А в статье американского аналитика Эрдоган подвергается критике за проводимую внутреннюю политику. Диктаторы никогда не задумываются о государственном перевороте, инфаркте или покушении на убийство. Однако это возможно, отмечает Рубин, прогнозируя, что Эрдоган, возможно, удостоится участи экс-премьера Турции. Аднана Мендереса, то есть смертной казни. Завершает наш субботний выпуск. Информация о погоде в воскресенье 3 февраля на территории НКР ожидается облачная погода, ночью снег. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью 0-4, днем 4 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта в студии был Сайран Карапетян. Встретимся в понедельник. В это же время. До свидания.